Глава 19. Прощание было странным. Долгий перелёт вымотал их обоих так, что к тому времени, как они оказались в здании аэропорта, Артём напрочь потерял свою весёлость. Мужчина выглядел серьёзным и задумчивым. Рена нервничала, не зная, что сказать, как попрощаться, но он в какой-то момент просто остановился посреди зала и, притянув её в короткие объятия, небрежно поцеловал в макушку. «Ну, до встречи через месяц, воробушек». Как бы, между прочим, сказал он, и прежде чем она успела прийти в себя от шока, просто исчез в толпе. «Это вообще нормально?» — гневно думала девушка, шагая к выходу. «Вот ведь грубиян. Даже до такси не проводил». Тем не менее, Артём действительно исчез. Будто мусор выбросил и пошёл дальше. Вот тебе и влюблённый мужчина. По дороге домой она немного остыла, напала нервозность. Рена чувствовала, что может проколоться. Она могла легко лгать людям, хотя и не любила этого, но с семьёй всё обстояло иначе. Было очень трудно обманывать родителей о своих отношениях с Артёмом в прошлый раз. И она просто в глаза отцу смотреть не могла после этого. А тут ещё предстояла встреча лицом к лицу с мамой и очередная ложь. Ей нужно было настроиться. Как только такси остановился возле их жилого комплекса, девушка подохватила свои сумки и направилась в подъезд брата. Она надеялась, что Богдан дома. А даже если и нет, то собиралась подождать его возвращения. Консьерж мог дать ей ключ, так как она была внесена в список тех, кто мог получить доступ в квартиру. Но ей повезло на этот раз. После телефонного звонка выяснилось, что брат дома, и она сразу поднялась на его этаж. «Какой короткий медовый месяц вышел!» — съёрничал Богдан, открывая ей дверь. «Или уже разводитесь!» «Не говори ерунду!» — боркнула ирина на ходу ударив его кулаком в плечо и направляясь прямиком в гостиную. Что ей нравилось в Богдане, так это то, что он не лез не в свое дело, если ты сам не спрашивал его мнение и даже в самых напряженных ситуациях не терял голову. Как и взрывной отец. Она не сомневалась, что брат их любит. Но он рано стал самостоятельным, и личная жизнь, в том числе и других людей, была для него действительно личной. И он всегда соблюдал границы. Дарина хотела рассказать ему всю правду о Егоре и Артеме. Она просто не могла доверять себе принимать какие-либо решения и хотела услышать мнение кого-либо еще. Богдан был лучшим вариантом. Он точно не выдал бы ее тайны никому, в отличие от приятельниц женского пола. Дорогой, как же я по тебе скучала, заворковала она, когда на встрече ей выскочил пёс брата Гангстер. Она присела на корточки для собачьих обнимашек и почесывая его голову и купаясь в любви. Гангстер был уже старым и не таким активным, поэтому быстро поплёлся обратно на диван. Рина села рядом, продолжая его гладить, на время забыв обо всём. Она действительно соскучилась по старому пройдохе. Ведь хотя формально он принадлежал и Богдану, мог считаться семейной собакой, потому что проводил с ними не меньше времени, когда Богдан ездил по миру, выигрывая очередной чемпионский пояс. «Всё в порядке?» — спросил брат, изучая её пронзительным взглядом. «Нет», — честно ответила она, вздыхая, — «я хочу кое-что рассказать тебе. Но мне нужно обещание, что ни одна живая душа, включая родителей, об этом не узнает». Дарина обошлась без подробностей, просто описала ситуацию, в которой оказалось, не рассказывая естественно, что между ней и Артёмом что-то было. «Ты действительно не замечала, что Егор того?» — серьезно спросил Богдан, когда она закончила. «Вы же пять лет встречались!» Ей не понравился его тон. «Считать себя дурой — одно, когда тебя такой считает кто-то другой — удар по гордости. А ты замечал?» — спросила она, чувствуя тошноту. Мы редко общались, пожал он плечами. Я ни о чём таком даже не думал, но Инга как-то намекнула, что Егор слишком дружится со своим другом. Я тогда просто отмахнулся. Ударина сбила с дыхания. "Инга!" воскликнула она. "Она его от силы пару раз видела. Неужели всё было так очевидно, и я одна, слепая идиотка?" Богдан замялся. Не думая, вздохнув, сказал он: «Может, она поняла, потому что у неё в друзьях эта пара геев? Ну, те, которые в Европе поженились в прошлом году. Она ради этого даже отпуск брала». Последняя фраза прозвучала с намёком на претензию. О, Рина помнила ту неделю. Богдан их чуть с ума не свёл своими придирками. Он ненавидел, когда в его графике что-то менялось. Инга была не только его подругой, но также работала его личным поваром-диетологом. Они были вместе практически круглый год, как и остальные члены его команды, включающие в себя тренера, физиотерапевта-массажиста и менеджера. Не спортсмен, а голливудская звезда какая-то. Рина не понимала зависимости от постоянного контроля над телом, но не ей было судить. В любом случае, то, что Инга, посетившая за компанию с Богданом пару их посиделок, смогла раскусить Егора, просто уничтожила ее. Кто еще знал? Неужели кто-то еще догадывался и посмеялся над ней, как над прикрытием бедного богатенького гея, который не мог себя выдать и решил жениться на тупице, чтобы скрыть все от общества? «Вот только не делай такое лицо», — сказал Богдан. «Никто не догадался бы. Тем более, если даже сам Тихонов ничего не просек. Ты лучше подумай, как с ним дальше быть. Вы же разведетесь?» «С ним проблем не будет», — отмахнулась Рина. «Он вернётся из Питера, и мы тихо, мирно разведёмся. А насчёт мамы и папы беспокоюсь. Как думаешь, что мне им сказать?» «Только неправду», — скривил сон «Насчёт мамы не знаю, но от бати Егора тогда никто не спасёт». В этом Рина и не сомневалась. Папа был скоро на расправу. «Это само собой», — согласилась она. Я имела в виду, что сказать насчёт развода. Раз и поженились ни с того ни с сего. Раз и развелись. Богдан, гад, совсем не выглядел сочувствующим. Скорее уж весёлым. «Ты сама заварила эту кашу», — заметил он. «Казни всё равно не избежать, так что скажи, что там обычно говорят при расставании. Я с такой проблемой раньше не сталкивался». Ну да, куда уж ему. Богдан в жизни не встречался с одной и той же девушкой больше двух-трёх месяцев. А уж любовью и вовсе не страдал. Повезло ему. Может, и ей стоит попробовать такой подход. «Ладно, толк от тебя, как всегда, никакого», вздохнув, сказала Дарина. «Я посплю у тебя до вечера. Жуть, как устала после перелета». «Ты не ради советов пришла!» Остановил ее его голос уже у порога. И ведь был прав. Богдан не был советчиком. Он был лучшим в мире слушателем. Родители восприняли новость о том, что Артём проведёт следующий месяц вдали от неё, на удивление спокойно. Даже вопросов не задавали о том, почему она не поехала с ним или всё ли у них в порядке. Только спросили, останется ли Ирина дома на это время или сразу переедет к нему. Конечно же, она осталась дома. Ведь переезжать в принципе не собиралась, даже если у них с Артёмом всё сложится. На работу девушка вышла уже на следующий день. Папа удивил её, заявив, что раз она его дочь, то сразу получит руководящую должность, но сначала пару месяцев придётся поработать под началом его заместителя правой руки, Максим Андреева, чтобы набраться опыта у одного из лучших. С Максимом марина были свои тёрки. Ещё с тех пор, как она начала работать во время учёбы, хоть и была тогда на мелких должностях, Макс не взлюбил её. Он был бывшим одноклассником Богдана и одним из его лучших друзей в школьные годы. Так что знакомы они были давно. После окончания учебы он работал несколько лет в другой компании, а когда пришел к ее отцу, то быстро стал незаменимым и пошел вверх по карьерной лестнице. Дарина чувствовала, что он недолюбливает ее, потому что боится за свой статус в компании. Он всегда обращался с ней, как и забалованная девочка, решившая поиграть в бизнес, являясь худшим швинистским дерьмом из всех, что она встречала в своей жизни. Работать непосредственно под его началом должно было стать тем еще испытанием. Первую неделю Арина терпела. Макс относился к ней как к секретарше, не давая заниматься ничем серьёзным. При этом он даже не притворялся, что делает это ненарочно. «Ты ведь уже привычна к работе девочки на побегушках», заметил он с мерзкой ухмылкой, когда она возмутилась на его просьбу принести кофе. И тогда она решила, что с неё хватит. Видит Бог. Дарина пыталась быть терпеливой, но к чёрту, она больше не собиралась мириться с его дерьмом. «На побегушках здесь будешь ты, если продолжишь и дальше себя так вести». парировала она. «Или себе напомнить, что, в отличие от меня, тебя здесь держит только умение хорошо выполнять свои обязанности. Когда по истечении срока моего обучения папа удивиться, почему я ничего толком не научилась, как думаешь, с кого будет спрос?» Этот козёл даже глазом не моргнул, продолжая смотреть на неё со снисходительностью все знаки против двоечницы. «Ты же папина принцесса, Рина!» «Не думай, что он удивится тому, что ты всё это время так отвлекалась на соцсети, онлайн-магазины в своём компьютере, что не совсем всё уловила из того, чему я тебя учил». «Обломись, сучонок». «Я папина принцесса, это так». С победитель согласилась она. «Но мой отец не дурак и прекрасно знает, на что я способна, и как ответственно подхожу к тому, что мне поручают в этой компании». Это было доказано не раз за прошедшие годы, так что даже не надейся разыграть карту богатой глупой девочки. Не способна нормально работать. Со мной такой не прокатит. К несчастью для тебя, мозги у меня работают как надо, и можешь быть уверен, когда папа уйдет на пенсию, ты в этой компании не задержишься». Его перекош на отзлости лицо принесло ей немало удовольствия. А секретарша Ира, с которой Ирина подружилась, потом весь вечер жаловалась, когда они пошли вместе поужинать и расслабиться, что Максим Петрович до конца рабочего дня изводил её нелепыми придирками. «Вот так вот, Максик, знай своё место». На следующей неделе Максим исправился. Рина немало удивилась, когда, позвав ее в свой кабинет утром понедельника, он принялся рассказывать ей о компании, которая хотела начать сотрудничать с ними, и показал, каким образом происходит отбор и проверка. Теперь каждый день она проводила вместе с ним немало времени, и хотя он вел себя, подчеркнуто, холодно, его профессионализм был на высоте, так что Рина не жаловалась. Папа был прав. Направь её к Максу. Он действительно разбирался и, казалось, любил то, что делал. Работа была интересная, но выматывающей. Приходя вечером домой, она ужинала и тупо лежала на диване, либо смотря какой-нибудь сериал, либо общаясь с родителями. Богдан снова уехал завоевывать очередной пояс. Так что гангстер составлял ей компанию, ложась под бок и позволяя себя гладить в качестве антистрессовой игрушки. Только ночью, оставаясь наедине с собой, Дарина позволяла мыслям унестись к мужчинам, которые волновали ее разум. Чувство тоски по Егору сменилось жгуч-горечью, заставляя ее не раз ронять слезы в подушку. Нелегко было пережить столь сильную любовь и избавиться от нее только из-за факта предательства. Сколько бы она ни говорила себе, что она отвратительный эгостичный мерзавец, ее боль это не умоляла. Артём же. К нему она никаких чувств не испытывала. Уже после первых нескольких дней в вдали она поняла, что то, что было между ними, — чисто физиология. Да, при воспоминаниях о страсти, горевшей между ними, всё её тело охватывало возбуждение, а голову наполняли развратной фантазией, но Дарина не скучала по нему. Она не нуждалась в его присутствии, не искала поводу позвонить, а с каждым проходящим днём всё меньше и меньше вспоминала о нём. К концу второй недели девушка уже пришла к выводу, что вместе им не быть. И было очень умно не прыгать в новые отношения с головой, а дать себе возможность подумать и побыть в одиночестве. Время все расставило по своим местам. После возвращения Артема она собиралась, не откладывая, оформить развод и поставить точку в их недоотношениях.